Отвага заразительна. Среди некоторых анархистов циркулирует священный миф о том, что панки, автостопщики и тому подобные нефоры отпугивают от нас широкие массы. Некоторые искренне верят, что если только явиться на митинг с гладко выбритым лицом, то века антианархистской пропаганды сами собой испарятся под цветом наших улыбок. Нашивки, тату, пирсинг, маски, черные одежды, даже само слово «анархия» обвинялись не раз в том, что именно они являются причиной того, что большинство... Цивилов совершенно не волнуют те идеалы, за которые мы боремся. Некоторые осуждают яркую индивидуальность отдельных представителей нашего сообщества. Эта критика игнорирует ту силу, которой на самом деле обладает анархистское сообщество. Если мы надеемся оказать ощутимое воздействие на жизнь наших сообществ и мир вокруг то следует сосредоточиться на воодушевлении а не волноваться об отчуждении достижение наших целей свержение власти государства и уничтожение капитализма невозможно без вызовов традициям и привычкам обывательского стиля жизни не стоит себя обманывать и верить в то что внедорожники или рыночные опционы будут частью нашей жизни в мире за которой мы сражаемся анархия всегда представляла собой азартную игру с высокими ставками и ничтожными шансами на выигрыш и для того, чтобы оставаться в активе год за годом, требуется ум, преданность делу и отвага. Не все из нас настолько смелы, чтобы в одиночестве бороться с мощью динозавров. Личная отвага не создает культуру сопротивления. Нам следует взращивать совместную отвагу, создавать настоящие героические сообщества. Следует быть теми самыми толпами варваров ворот, а не ордой безобидных клонов».